Глава 26. Не пропади. Марселин сидела за стареньким секретером, возраст которого не мог скрыть даже слой черного лака. Записи, разложенные перед ней, представляли собой оборванные страницы, карты и свертки, перевязанные тонкими лентами, вид которых говорил о том, что они разорвутся от одного неверного движения. Среди этого хаоса сильно выделялась Кожаная и стёртая тетрадь с какой-то надписью на обложке. Чашка кофе стояла на блюдце в опасной близости от записей, но Марселин это будто не беспокоило. Она невозмутимо сделала глоток и, на мгновение прикрыв глаза, блаженно выдохнула. Но тут же на её лицо вернулась вся усталость, скопившаяся в ней за эти дни. Пайпер даже стало совестно, что этим утром она пришла именно к ней. «Выпьешь чего-нибудь?» — предложила Марселин, откидываясь на бархатную спинку стула. «Всё в этой комнате говорило об умеренной роскоши. Один только секретер казался ненужной деталью, портящей общую картину». «Не хочу», — ответила Пайпер, скрещивая руки на груди. «Ты уже завтракала?» «Нет, а ты?» «Нет, у меня совсем нет аппетита». «Как и у меня». Они молча смотрели друг на друга ещё несколько секунд. Неловкости, и стыд, которые испытывала Пайпер, усилились. «Не вини себя», — вдруг сказала Марселин, тепло улыбнувшись. «Я не думаю, что сила могла помочь ему. Не в одиночку». Пайпер уцепилась за эти слова, как за спасательный круг. Слишком много тайн, связанных друг с другом. Слишком много совпадений. «Я хотела узнать, как Стефану удалось применить сомнус по отношению к тебе». Марселин от удивления приоткрыла рот и подняла брови. Пайпер научилась выглядеть спокойно и уверенно у дяди Джона, но прямо сейчас чувствовала, что проигрывает искренним чувством Марселин. «Как же ты ненавязчиво попросила меня рассказать о том, что произошло между нами». «Мне кажется, в этой истории есть время». Марселин напряглась, покосившись на дверь за спиной Пайпер. «Угадала», — с облегчением подумала Пайпер. «Ты о чём-то умалчиваешь», — нахмурившись, сказала Марселин. «И это тоже касается времени». «Предлагаю обмен. Я расскажу тебе, что случилось в тот день, а ты расскажешь мне, о чём умалчиваешь». «Именем Гейрисандры клянусь сохранить эту тайну, только если ты не потребуешь раскрыть ее кому-то другому». «А вот Кита пришлось уламывать». Марселин возмущенно всплеснула руками. «Отчего ты ожидала от землянина, родившегося уже после вторжения? Я-то еще застала времена, когда предатель не был предателем». «И когда он помог тебе?» Марселин натянуто улыбнулась. Пайпер ей не ответила, лишь нервно дёрнула плечами. Она не хотела, чтобы догадка подтвердилась, и в то же время желала этого сильнее всего на свете. «Стефан — близкий друг великанов», — принялась рассуждать Пайпер, на насторожённый взгляд Марселин отвечая точно таким же. Арны говорил, что он и Сиони могут помочь в изучении магии Сакри. Но Сиони был близким другом Масрура и наследником движения. Вряд ли он знает больше, чем Стефан. А сам Стефан? Сколько ему лет? Марселин уже приготовилась ответить, но Пайпер махнула рукой и продолжила. Он живёт достаточно долго, чтобы знать предателя лучше, чем кто-либо другой. Возможно, даже лучше Гилберта. А ведь он из правящей семьи. Но если я начну спрашивать об этом Гилберта, он взбесится и откажется со мной разговаривать. А Стефан? В общем, так у меня появилась теория, что ты могла когда-либо встречать предателя. Или же Стефан рассказывал о нём. Марселин сидела в ступоре всего несколько мгновений. Потом она тихо зааплодировала и, взмахнув правой ладонью, поймала выпавшую из пустоты бутылку с чем-то зелёным. Марселин открутила крышечку, вылила половину содержимого в свой кофе и, поставив бутылку на стол, сделала глоток из чашки. «Мне это понадобится», — пробормотала она, поморщившись. «Что это?» — с опаской уточнила Пайпер. «Фейский отвар. Крепче вина. Зато какой потрясающий вкус! Держу у себя в комнате на всякий случай». Иногда помогает усмирять пациентов. Она даже кивнула на бутылку, при этом смотря на Пайпер, но та решительно замотала головой. Даже если этот фейский отвар помогал усмирять пациентов, Пайпер рассчитывала только на себя. Хватит и того, что на балу она с подачки Равены решила выпить что-то светло-голубое, обжегшее ей горло. «Ты действительно хочешь знать?» Если тебе неприятно об этом говорить, ладно, я не стану настаивать. Просто продолжу зубрить книги в библиотеке и надеяться на редкую помощь с чьей-нибудь стороны. Почему ты так заинтересована предателем? Иногда вижу что-то, связанное с ним. И немного подумав, Пайпер на выдохе произнесла. Сегодня видела его отражение вместо своего». Марселин закрыла глаза и, едва шевеля губами, досчитала до пяти. «Почему ты такая настойчивая?» — неожиданно вспылила она, метнув на Пайпер раздраженный взгляд. «Не хочешь говорить — не говори!» — повторила Пайпер, пожав плечами. Марселин рвано выдохнула и закрыла лицо руками. Она выглядела точь в точь, как дядя Джон во время их разговора в картинной галерее. Оба были потеряны, сбиты с толку и разочарованы то ли ею, то ли ситуацией в целом. Пайпер и сама была на пределе и позволила себе вновь поддаться копящейся внутри злости. «Ох, что бы ты без меня делала!» — вздохнула Марселин, картинно прикладывая ладонь ко лбу. Искала бы ответы сама. «Не перебивай!» — строго пожурила Марселин, — мгновенно став серьёзной. «Так вот...» Она откинулась на спинку стула и уставилась на потолок, убрав руку с лба. «У меня было два младших брата. Карлос и Рафаэль». Пайпер удивлённо округлила глаза. Она и не представляла, что у Марселин были братья. «Да что там!» Она даже не думала, что в состоянии определить что-то подобное с одного только взгляда, или после недолгого общения». Но вопреки этим мыслям удивление было чересчур сильным. Но они не могли помогать отцу, который должен был продать часть своего товара на рынке возле Пальмы, потому что были неуправляемыми придурками. А я была девушкой, которая до сих пор не нашла себе мужа, и это вообще-то не играло мне на руку. Марселину усмехнулась и покачала головой. Понятия не имею как, но мама уговорила отца взять меня с собой. «Ты даже не представляешь, как я была рада!» Пайпер задумчиво почесала затылок. Место, которое назвала Марселин, ей ни о чём не говорило. Пайпер помнила, что Марселин — последний маг, которого выбрала Гейрисандра, и это означало, что события, произошедшие с ней, были ещё до вторжения, более двухсот лет назад. «В каком году это было?» — всё же решилась спросить Пайпер. в 1783. -м. «Я не математик», — присвистнула Пайпер, «но, по-моему, это было очень давно». Марселин, вновь усмехнувшись, глотнула кофе и продолжила. «Я даже смогла прикупить подарки для Карлоса и Рафаэля, потому что знала, что они будут жаловаться, если мы ничего им не привезём. Но мы так и не доехали до дома». Не знаю как, но тёмные создания нашли нас по пути в Картахену. Отца они убили быстрее, чем я успела что-либо понять, а потом принялись за меня. Почётное звание идиотки года достается тебе, Пайпер Сандерсон. Тогда я ещё не понимала, почему, но демоны долго не могли добить меня. Я подумала, что попала в ад, Ну, знаешь, все эти рассказы про ад, которыми пугали детей. На самом деле, меня защищала магия. Демоны ломали меня, а магия восстанавливала. И так было до тех пор, пока меня не нашел Стефан. Пайпер невольно покосилась на дверь, ведущую в спальню. Он избавился от демонов и забрал меня. Вот только куда, я не знала. Мне было так больно, что я едва могла оставаться в сознании. Я даже не думала о том, что моего отца уже нет в живых. Что я не знаю, кто такой Стефан и почему он решил мне помочь. Да я бы и не смогла ему помешать, даже если бы очень захотела. Помню, как он открыл какую-то дверь прямо в воздухе и прошел через нее, унося меня от развернувшегося на дороге побоища. Потом-то я поняла, что это был портал. Опять усмехнулась Марселин, морща нос. Стефан сам объяснил мне, когда я поправилась. «После того, как он погрузил тебя в сомнус или до этого?» Осторожно уточнила Пайпер. «После, разумеется, после!» «Он использовал сомнус после того, как забрал меня к себе домой, где мог заняться моим лечением». «Сколько ты спала?» Марселин замерла, смотря на потолок. «Где-то в глубине спальни тикали часы». Пайпер терпеливо ждала, подавляя в себе любопытство, даже после того, как ожидание перевалило за несколько минут. Марселин смотрела на потолок так, будто там были все ответы, но глаза ее были пустыми. «Тридцать лет», — наконец произнесла она совсем тихо. «Я уснула в 1783 и проснулась спустя тридцать лет». в 1813. И я ничего не помнила о своей жизни. Пайпер сжала кулаки. Волнение поднималось вместе с силой, откликаясь на инстинктивное желание девушки сгладить острые углы разговора и сделать его менее неловким. Но она сама просила рассказать ей обо всем. Марселин, конечно, могла отказаться. Это ведь естественно. но почему-то решила рассказать. Может, просто хотела поделиться этим? Может, считала Пайпер человеком, на которого можно положиться и который не будет трепаться об этой истории на каждом углу? «Ты понимала хоть что-нибудь, когда проснулась в этом особняке?» спросила Марселин, посмотрев на неё. «Нет», — честно ответила Пайпер. «Помню, что видела дядю Джона и кровь, но не могла связать это». У меня было намного хуже. Я не помнила, кто я, не помнила слов, не могла разговаривать. Я не осознавала, что моё тело — это моё тело. Я могла управлять им, но не понимала, как и почему. Но когда увидела Стефана, сидевшего возле моей кровати, я даже не испугалась. Не понимала, кто он, но что-то внутри меня убеждало, что он мне не враг. Что это было? «Магия! Моя! Его!» Пока Стефан пытался вылечить меня и пробудить, он влил в мое тело изрядное количество собственной магии, давший толчок к развитию моей собственной. А еще там была нить времени, которую принес предатель. Марселин выждала секунду и метнулась к Пайпер. Она схватила ее за руку и очень тихо заговорила. «Ты чувствуешь это?» Это нить его магии. Именно она спасла меня. Именно благодаря ей сомнус закончился. Пайпер напряглась, но все же попыталась сосредоточиться. Она хорошо чувствовала саму Марселину и ее магию. Ощущала отголоски магии Стефана, вопреки его слабости давившей так сильно, словно сам маг тенью нависал над ней прямо сейчас. Но нити времени внутри магии Марселин — Она не чувствовала. «Доверься Силе», — подсказала Марселин, сжав ее ладонь. «Итак, дорогая», — обратилась Пайпер к Силе и к Лерайе одновременно. «Чувствуешь что-нибудь?» Сила не отзывалась, а Лерайе, кто бы сомневался, молчала. Пайпер считала секунды, с каждой из которых ее сердце билось все быстрее, пока не наступило... Оглушительная тишина. Еще дальше, чем тиканье часов, Раздавался шум моря, А чуть ближе — хруст снега. Его Пайпер услышала перед тем, Как кристалл памяти захватил ее, Кита и Эйса. Выходит, то относилась не к Йонат, А к третьему. Снег, холод, море, Северные земли, откуда он родом. тоже Пайпер наконец ощутила внутри магии Марселин. «Совсем слабо», — пробормотала она, высвобождая руку из крепкой хватки мага. Но этого оказалось достаточно, чтобы Сомнус закончился. Не знаю, как Стефан смог убедить предателя, но он пришел и помог ему спасти меня. Как я поняла позже, Когда моя магия стала сильнее, в момент моего пробуждения предатель все еще был в доме Стефана. Но после вернулся в Сигрид. Я его так и не встретила. «И Стефан тебе ничего не говорил?» «А что он мог сказать, когда я едва соображала?» — криво ухмыльнулась Марселин. «Я помню, что он разговаривал со мной, но я не понимала его. Знала значение каждого слова, что он произносил». Но когда они складывались в предложение или даже целую историю, для меня они теряли смысл. Сколько времени потребовалось, чтобы ты всё вспомнила? Два года. За два года я вновь научилась разговаривать, читать и писать, а Стефан обучил меня основам магии. — Ты осталась жить у него? — Мне некуда было идти, — будто оправдываясь ответила Марселин. Я не помнила своей прошлой жизни, понимаешь? У Стефана мне было безопаснее всего. Он... Боги, не верю, что всё же говорю это, но он был моим первым учителем и другом. Он даже сумел пригласить меня на бал, который устраивали Лайны. «Погоди», — ошарашенно произнесла Пайпер, «ты была в Рыбнезаре? Видела Гилберта и остальных Лайны до вторжения?» «Нет, никого из них я не видела. Мы в основном гуляли по территории дворца, пользуясь особым приглашением Стефана, и ни с кем не сталкивались, хотя платье, которое он для меня нашел, было очень красивым и идеально подходило для танцев». Да Пайпер, наконец, в полной мере дошло, куда она лезла. Её не должна была интересовать история, объединившая Марселин и Стефана. По крайней мере, ровно до тех пор, пока они сами так считают. Но в этой истории были, если не ответы на замучившие её вопросы, то хотя бы очередные загадки, которые при должном старании Пайпер могли превратиться в подсказки. В этой истории было то, что она пыталась найти все эти дни. Хоть одно упоминание о настоящих действиях предателя. На самом-то деле все было не так плохо. Марселин вернулась к столу, но, немного подумав, выдвинула его и села, вцепившись руками в спинку. По крайней мере, до тех пор, пока я не вспомнила все. Тогда много чего произошло. И Круг, и Данте, с которым мы более-менее подружились... и волнение среди фей, живших на земле. Даже не знаю, какое именно событие пробудило мои воспоминания, но когда это произошло, Стефану пришлось отвечать на мои вопросы. Почему он не рассказал тебе обо всем раньше, даже если ты не помнила? Неужели не было никакого способа? Вы с братом прошли через Эриам и узнали о Сигридском мире. смотря ей в глаза, сказала Марселин. «А я прошла обратный Эриам, узнала о земном. После Сомнуса я проснулась с магией, которая казалась мне частью меня, но думала, что всё земное какое-то странное и неправильное. Когда мои воспоминания вернулись, Эриам завершился. Ширая говорила, что на её памяти это было самое долгое открытие глаз. Целых два года». Эйса Эриам мог убить, а ведь он произошел почти мгновенно. Сколько же сил было в Марселин, что открытие глаз, длящиеся два года, не уничтожило ее? Когда я спросила Стефана, где моя семья, он привел меня на Картахенское кладбище. Внутри Пайпер все сжалось. «Тридцать лет», — напомнила она себе, растягивая рукава кофты. «Марселин спала тридцать лет!» То был рубеж XVIII и XIX веков, и хотя Пайпер не знала точно, как с продолжительностью жизни было в те времена, ей казалось, что хоть кто-то из ее родственников мог еще быть жив, хотя бы один из младших братьев. Он сказал, что пришел слишком поздно. «Темные создания уже уничтожили мой дом», убили маму и братьев. Он так и не нашел тел Карлоса и Рафаэля, зато нашел тело моей мамы. Он сказал, что сам похоронил ее со всеми привилегиями, которых она заслуживала, и на надгробии высек не только ее имя, но и имя ее мужа и сыновей. Все они погибли в тот самый день, когда Стефан забрал меня к себе домой, спасая от смерти. Сила молчала, и слабое ощущение, что оставалось от соприкосновения с нитью времени внутри магии Марселин, растаяло. Сама Марселин сидела, положив подбородок на скрещенные на спинке стула руки, и смотрела сквозь Пайпер. «Не понимаю, почему Стефан спас меня, а не мою семью. Прорыв в пространстве был одинаковым, он сам об этом говорил». Значит, он знал, что демоны напали на мою семью, и не помог им. «Ты умирала», — смело напомнила Пайпер. «Во мне проснулась магия», — огрызнулась Марселин. «Демоны рвали меня на части, но я не умирала. Я могла продержаться столько, сколько позволяла моя магия. За это время Стефан вполне мог хотя бы оградить мой дом защитным барьером». Что-то подсказывало Пайпер, что Стефан не был обязан делать этого. Однако ей казалось, что это не вся история. Даже до вторжения Стефан, если верить историям о нем, был достаточно сильным магом и вполне мог не только спасти Марселин, но и защитить ее семью. С другой стороны, почему семью Марселин вообще нужно было защищать? Её отец погиб от когтей тёмных созданий, потому что был рядом с дочерью, в которой проснулась магия. Но её матери и братьев там не было. — Поэтому ты его ненавидишь? — Поэтому я его ненавижу. Марселин вздохнула и спрятала лицо в ладонях. — Или нет? — Я не знаю, что чувствую. Я слишком к нему привязана. Он ни разу не пытался объяснить тебе своё решение. Пытался. Даже чаще, чем ты можешь себе представить. Но никогда не говорил правды. Пайпер окончательно запуталась. Вряд ли дело было в каком-то ином образе мышления, который отличал Сигрицев от землян. Но другого объяснения её уставший мозг просто не находил. И в итоге ты решила использовать Сомнус, чтобы добиться от него правды, когда он начнется? «Если очнётся», — исправила Марселин, шмыгнув носом. Пайпер с ужасом разглядела в уголках её глаз скопившиеся слёзы, которые она, кажется, больше не могла подавлять. «Из-за того, что он когда-то вливал в меня свою магию, я могу удерживать его в стабильном состоянии, но не больше». Ответов нет даже в его записях, хотя Стефан в те времена записывал каждое своё исследование. Я не знаю, смогу ли найти что-то еще. На это могут уйти годы. Есть только один способ, гарантирующий его пробуждение в том состоянии, но я не могу применить его. Ей не пришлось произносить этого вслух, но Пайпер и так все поняла. Помочь Стефану могло только время. Должно быть единственная магия, достаточно сильная для этого. Но время либо было утеряно, либо до сих пор находилось у предателя, сгинувшего в поглощенном Сигриде. Пайпер думала так долго и напряженно, что у нее начала болеть голова. Марселин, не стесняясь, вытирала щеки рукавами рубашки. Пайпер думала, думала и думала, пока не поняла, что думать больше не о чем. Есть только один способ узнать, могут ли они рассчитывать на время. «У меня есть идея», — произнесла Пайпер, поднимая глаза на Марселин. «Но она довольно рискованная, и провернуть её нужно сегодня, потому что завтра, если я ничего не смогу придумать, Кит расскажет всё, что я ему доверила Гилберту». «Сумасшедшая!» — заключила Марселин, громко шмыгнув носом. «Я тебя слушаю».